«Я не люблю порталы», — улыбнулась она мне. «Слишком уж у меня много с ними неприятного связано». «Да?» — спросила я. «Как вообще можно не любить порталы? Это же такая удивительная штука!» «Ох, Ева, если хочешь, когда-нибудь я тебе расскажу эти невероятные истории», — засмеялась Варвара. «Обязательно». Мы шли по длинному коридору. Тишина была необычной. Как-то не ожидаешь, что в Академии может быть столь тихо. Ты привыкнешь, — вдруг произнесла Варя. Мне тоже иногда кажется, что все неправильно. Понимаешь, в Академии слишком много магии. Когда-то я и представить не могла такого. Теперь живу, радуюсь, преподаю. Да нет, мне здесь очень нравится. Я не хочу возвращаться домой. Варя вдруг остановилась, подошла к окну, облокотилась на широкий каменный подоконник и грустно вздохнула. «Ты не представляешь, как я не хочу возвращаться домой. То есть, как я не хочу возвращаться в Рудон. У меня самый замечательный муж, какого только можно вообразить. Да и народ любит меня, особенно после того, что мы совершили. Ну, после того, как спасли их. Но я все равно чувствую себя здесь чужой» особенно когда такие, как этот лорд, высказываются в мой адрес. Вся бравада, она же напускная. Я не такая легкомысленная, как может показаться. Что ты? Я не знала, что делать, поэтому подошла и погладила ее по плечу. Я слышу здесь о тебе только хорошее. Профессор Мурмирау ставит тебя всем в пример. — Эх, Ева, Мурит уже мне как родной, — улыбнулась она. — Поверь мне. Если у тебя есть мечта, иди к мечте и не останавливайся. А у тебя нет мечты сейчас? Не знаю. Наверное, сбежать на край света гоблином и ни о чем не думать. Странная мечта. Во дворе раздался взрыв, потом вопль, потом еще один взрыв. Не надо идти, это мои шалят. Варвара выпрямилась, лучезарно улыбнулась и подмигнула мне. Ева а ты покажи всем этим эльфийским снобам и зазнайкам, на что способна. Раз уж я, не обладая ни магией, ни знаниями, не особенно прекрасной внешностью, стала княгиней и не последним по могуществу магом, то тебе, с твоими-то данными, уж грешно не подняться еще выше, принцесса. Она махнула рукой на прощение и, подпрыгивая, побежала вниз по лестнице. Удивительная женщина. Я не знаю ее историю целиком, но то, что слышала... Да, она из другого мира и вообще не обладала магией. Так что Варя права. Мне дано больше, чем ей. Я хотела открыть портал и отправиться в парк, но решила последовать ее примеру и просто прогуляться по академии. Я хорошо знала тот корпус, где располагалась наша с пушком и лагом лаборатория, но все остальное было для меня окутано мраком тайны. Старое здание, наполненное магией, чудесами и баловством, которое впитало за годы его существования, было не против. В пустых коридорах, изолированных от звуков снаружи, разве что это были очень громкие взрывы и не менее громкие вопли, никого не было. Я чувствовала себя словно в пустом замке, который покинули все жители. Удивительная иллюзия. Вокруг кипит жизнь, но ты совершенно одинок. Широкая лестница спустилась вниз, где должен был располагаться большой холл, в котором всегда основали студенты. Но, очевидно, это был другой корпус, потому что я оказалась в огромном зале, совсем не похожем на тот, что я видела раньше. «Берегись!» Я развернулась очень быстро. Люди на такие скорости точно не способны. И увидела, как в мою сторону летит нечто черное и дрожащее. Оттолкнуть или уничтожить я бы не успела. Да и мысли такой сразу в голову не пришло. Поэтому создала маленький портал просто так, по щелчку пальцев, в который это нечто и улетело. Ну вот, раздосадованно произнес подбежавший ко мне студент. И зачем это было делать? Сам же кричал, берегись, удивилась я. Ну, можно было в сторону отойти, ну или еще что-то. Я же месяц корпел. А что это было? Вспоминая непонятную черноту, уточнила у него. «Что-что?» — пробурчал он. «Материя рога, будь она неладна». Я внезапно поняла, что не помню, куда открыла портал. Очень не хочется, чтобы повторилась ситуация, которая была в Королевском дворце. «А зачем ты ее создал?» «Это моя курсовая работа. Я из второй башни». Пангус совсем чокнулась, экспериментаторша. Все ее на необычное и, явно передразнивая ее, эксклюзивное тянет. Где только слов таких набралось? Месяц работы, месяц. Ты да не паникуй ты так, я найду и верну твою материю. А сама все думаю, куда я могла открыть портал. В принципе, можно было и не обещать этому студенту, что верну материю, ведь она сама по себе довольно опасна но раз уж это была его курсовая работа, то мне стало стыдно за почти уничтоженный труд. — Ага, вернешь ты. — Да кто ты вообще? — Профессор инваль практикантка и помощница профессора Мурмирауса. — Чего? То есть это я... — Извините меня, — стушевался он. — Ничего страшного. Я огляделась, ища потоки, которые должны были остаться от созданной мною воронки. И я нашла. Это оказалось нетрудно потому что портал был очень короткий и заканчивался на территории академии, точнее там, где располагались преподавательские домики. — Отлично. Сейчас время занятий, значит, я сумею забрать материю и вернуться, пока хозяин не увидел ничего лишнего. — Так, — ткнула пальцем студента. — Ты остаешься здесь. — Еще чего? — возмутился он. — Ты хочешь свою курсовую или нет? — Хочу, — сердито пробормотал он но у меня занятие через полчаса. Сиди тут, я успею вернуться. Он недоверчиво сощурился, но сделал вид, что готов ждать, и пошел к подоконнику, на котором и устроился. А я открыла еще один портал и отправилась на подвиги. По пути меня чуть было не остановила защита, установленная на домик, но она не была слишком сильной или сложной, поэтому мне понадобилось буквально мгновение, чтобы ее взломать, точнее обойти. Я не взломщик. Вышла в точно такой же гостиной, что была и у нас с Пушком. Отличался только цвет ковра и стен, они были коричневыми, более мужскими и серьезными. И как мне искать материю, озадачилась я. Что-то я об этом совсем не подумала. В тот раз ее захватил лак, используя какой-то из своих артефактов. Но как быть мне? Подумала и решила, что сначала найду, а потом уже буду думать. Медленно пошла по комнатам, рассматривая все подряд. Тот преподаватель, который жил здесь, был интересной личностью. Книги парты-факторики, книги по эльфийской государственности, сборники песен и стихов. В общем, было очень много интересного, но я старалась не задерживать на этом внимание, потому что у меня были дела поважнее. Поднялась на второй этаж, заглянула в спальню, увидела незаправленную постель. Сморшила нос про себя не готов что так делать нельзя. Конечно, здесь не было слуг, но бытовая магия практически элементарна. Отвлеклась на какую-то долю секунды и совершенно не заметила, как материя рога пролетела мимо, оставляя широкий магический след и уничтожая рисунок на обоях. Когда же я это увидела, то ужаснулась, потому что поняла, сама исправить нанесенный вред не смогу. Бытовая магия, конечно, вещь простая, но не в моем исполнении. «Ох!» — воскликнула я и бросилась вслед за сгустком материи. Вспоминая все, что когда-то учила, пришла к выводу, что единственное заклинание, которое могла бы сейчас использовать, это банальное лассо на поимку ветряных молний. Заклинание простое как в сотворении, так и в использовании. В общем, поймать материю смогла за пару мгновений. Теперь же оставалось ее удержать. — Ева? Ох, Таиль? Я чуть было не упала с лестницы, на которую меня привела погоня за материей. Вот уж не ожидала, что это его дом. Я очень рад, что ты решила посетить мое жилище. Радостно улыбаясь, он начал подниматься ко мне. А я вдруг подумала, что вся эта ситуация может отразиться на моей репутации. Пусть Даил был моим женихом официально, но он еще не попросил моей руки у отца. Хотя это и было неважно, потому что я всячески пыталась избежать их встречи, но все равно мое нахождение здесь было неправильным. Ведь, по сути, я скромная невинная эльфийка в обители взрослого опытного эльфа. Если кто-то об этом узнает, то пойдут слухи, которые могут загубить мой и без того небезупречный образ. Пожалуй, мне пора. Я судорожно пыталась вспомнить хоть одно портальное заклинание с ужасом, понимая, что они все до единого вдруг вылетели из головы. Как будто магия решила оставить меня на произвол судьбы. «Пора?» Он даже замер на середине лестницы, удивленно уставившись на меня. «Но ты же пришла ко мне в гости». И «Да, вроде того», пытаясь найти правильный ответ, отступила на несколько шагов назад. Материя возмущенно колыхалась, зажатая магическим лассо. Я хотела тебя увидеть, это правда. О, Ева!» Даиль мгновенно преодолел оставшиеся ступеньки, буквально подлетел ко мне и заключил в объятия. Сначала я думала вырываться, но всего лишь мгновение в кольце его теплых рук и посторонние правильные мысли улетучились. Он дарил чувство спокойствия и умиротворенность, успокаивал. И мне было так хорошо рядом с ним, что я совершенно забыла обо всем. И легкий, почти целомудренный поцелуй только утвердил меня во мнении. «Я поступаю правильно», — прижалась к нему сильнее, смущенно улыбаясь. «Я так рад, что встретил тебя», — прошептал Даиль. «И я», — тихо ответила ему. Все казалось прекрасным. Будущее безоблачным, а я себе самый счастливый. В его голубых глазах был целый мир, все мои мечты и надежды. Когда-нибудь у меня будут дети с такими же глазами. Мысль эта всего лишь промелькнула на краю сознания, но почему-то тут же отрезвила. Рано мне еще думать о детях. Я карьеру строю, как однажды выразился Пушок. Покидать нежные объятия совершенно не хотелось, но надо было. Что-то дернуло меня за руку, и я вспомнила, зачем вообще сюда пришла материя рога. Да держал крепко, но высвободиться мне все же пришлось. Он вроде бы не обиделся, наверное, решил, что я скромничаю. А мои мысли были заняты поиском материи, которая за эти несколько мгновений успела от меня убежать. Натворить дело она не натворит, потому что ее надежно связывает магия, защищающая окружающее пространство. Но все равно приятного мало. Огляделась и заметила след но не успела сделать и шага туда, как меня схватил за руку Даиль. «Ева, не убегай от меня!» — умоляюще произнес он. Я не убегаю, улыбнулась ему судорожно, решая, признаваться или нет. Все же я оказалась тут не вполне законно, нарушила частные владения. Мне очень повезло, что этот дом принадлежит Даилю, но будет лучше, если он ничего не узнает. «У тебя же здесь есть кухня?» — похлопала ресничками, строя из себя истинную принцессу-дурочку. — Конечно, — ответил он, явно недоумевая такой резкой смены темы. — А Мухай у тебя есть? — Найдется, — засмеялся Даиль. — Тебе принести? — Да, если тебе будет нетрудно. Скромность еще никто не отменял. — Для тебя все что угодно. Он быстро и ласково чмокнул меня в щечку и пошел вниз, даже не подозревая, что я его нагло обманываю. Подождала, пока он скроется из виду, и рванула обратно в спальню, потому что след материи тянулся туда. Влетела в комнату, закрыла за собой дверь и огляделась. Завернутый в магический мешочек комок уныло колыхался под потолком. Попробовала приманить его поближе, но он не слушался. Да что это вообще такое? Почему, как только я пытаюсь сделать что-то правильно, все идет наперекосяк? И как мне тебе достать? — спросила у безмозглого сгустка магии. Он, конечно же, не ответил. Я оглядела комнату и увидела высокий стул, на который можно было бы забраться, и тогда моего роста хватило бы, чтобы достать мешочек. Поставила стул, надеясь, что даиль не войдет и не увидит меня в таком виде. Забралась и потянулась вверх, но чуть не разрыдалась, когда поняла, что мне не хватает совсем немного. — Ну, спустись же ниже! Меня не услышали. Тогда встала на цыпочки и потянулась еще выше. Коснулась кончиками пальцев, но ухватить не сумела. Решила, что попробую еще раз. И в тот момент, когда я, балансируя на самых-самых носочках, почти дотянулась до заключенной в магию материи, дверь в спальне открылась. — Ева? — прозвучал уже традиционный вопрос. Только на этот раз не вовремя. Я дернулась, потеряла равновесие, покачнулась и поняла, что опора ушла из-под ног и начала падать. Судорожно начала звать свою родную природную магию. Вот только беда. Рядом не было растений, которые бы могли подхватить, как те, что спасли меня на стене родительского замка. — Ева! — приятно. Упала я удачно, прямо в руки своего любимого, который рассматривал меня с тревогой. — Что ты делала? — Что это? — О, это мне нужно забрать. Захлопала ресничками. — Поможешь? Даэль просто взял и поманил к себе мешочек с материей, который так и трепыхался наверху. Тот легко спустился вниз и приземлился к нему на руку. — Что это? — А давай я не буду говорить. Кокетливо улыбнулась, поднялась, конечно, с его помощью, и протянула руку. — Мне уже пора. Отдашь? — Да, бери. Он выглядел слишком задумчивым. Мне это не понравилось а еще чувствовалось какое-то напряжение в магическом фоне, какой-то отзвук портальной магии. Наверное, его отец был здесь. «Мне пора», — сообщила ему. «Встретимся позже». Мне чудом удалось скрыть нерешительность в голосе, потому что я вдруг начала сомневаться. Он не рассказал, что здесь был лорд Санторель, но, с другой стороны, он не обязан этого делать. Мало ли какие дела могут быть у отца с сыном. «Я тебя провожу». Он все не отпускал меня, стараясь лишний раз прикоснуться. «Не стоит». Я отмахнулась. Немного подумала, приподнялась на цыпочке и чмокнула его в щеку. «Я открою портал, так будет быстрее, ведь я тороплюсь». «Ты расскажешь мне, что там?» Кивнул Дайль на мешочек, который колыхался и уже начал испускать мерцающее сияние. «Когда-нибудь потом», — пообещала ему. Портал открыла быстро, послала воздушный поцелуй, получила в ответ ласковую улыбку и также быстро в него юркнула. Врать любимому совсем не хотелось. Я уже начала подумывать, что его отец был прав. Я становлюсь похожей на всех этих политиков, которые юлят для собственной выгоды.